Три фактора, необходимые для предотвращения революции. Правительственная пропаганда в процессе воспитания. Уважение к закону, даже в мелочах. Справедливость в законе и управлении, то есть равенство по достоинству и при котором каждый пользуется тем, что ему по праву принадлежит. Аристотель словно никогда не осознает трудности установления равенства по достоинству. Если это будет истинная справедливость, то достоинством должна быть добродетель. Но а добродетель трудно измерить, и она является объектом партийных споров. Поэтому в политической практике имеется тенденция измерять добродетель доходом. Различие между аристократией и олигархией, которое пытается провести Аристотель, возможно только там, где имеется прочно установившаяся родовая знать. Если там будет существовать многочисленный класс богатых людей, не принадлежащих к знати, их придется допустить к власти из опасения, что они совершат переворот». Наследственная аристократия не может надолго удержать власть в своих руках, за исключением тех мест, где земля является почти единственным источником богатства. Все социальное неравенство, в конце концов, это неравенство в доходах. Довод в пользу демократии частично таков. Попытка достичь справедливости по достоинству основанная на любых иных достоинствах, кроме богатства, обречена на провал. Защитники олигархии стремятся доказать, будто доход пропорционален добродетели. Пророк говорит, что он никогда не видал праведника, просящего милостыню. Аристотель думает, что хорошие люди получают примерно такой же доход, как он сам, не слишком большой и не слишком маленький, но такое мнение является абсурдным. Всякая иная справедливость по сравнению с абсолютным равенством будет практически вознаграждать какое-нибудь качество, совершенно отличное от добродетели, и поэтому должна быть осуждена. Интересен раздел, посвященный тирании. Тиран стремится к богатству, тогда как царь стремится к почестям. У тирана охрана продажная, тогда как у царя охрана состоит из его граждан. Тираны в основном являются демагогами, добивающимися власти, обещая защитить народ от знати. В ироническом макеавелевском тоне Аристотель поясняет, что должен делать тиран, чтобы удержать власть. Он должен предотвращать возвышение любого человека, обладающего исключительными достоинствами, предавая его казни, если это необходимо. Он должен запретить совместные обеды, всякие сборы и любое образование, способное вызвать оппозиционные чувства. Не должно быть литературных собраний или диспутов, Он должен помешать людям близко сходиться друг с другом и взять их общественную жизнь под свой надзор. Он должен нанимать шпионов, подобных женщинам-сыщикам в Сиракузах. Он должен сеять раздоры и приносить обнищание своим подданным. Он должен держать их занятыми, все время занимать их величественными работами широкого масштаба, как это делали цари Египта, заставляя строить пирамиды. Он должен дать права рабам и женщинам, чтобы сделать их осведомителями. Он должен вести войны, чтобы его подданные были чем-нибудь заняты и всегда нуждались в руководителе». Как ни печально, из всей книги это рассуждение ближе всего подходит к современности. В заключении Аристотель говорит Нет ничего слишком низкого для тирана, однако, замечает он, есть и другой метод сохранения тирании, а именно умеренность и притворная религиозность. И нельзя с уверенностью решить, какой метод окажется более успешным.